Некто Васин говорит, что в поступке его с этим письмом и отказом от наследства заключается пьедестал. По-моему, такие вещи не делаются для показу, а соответствуют чему-то основному, внутреннему. — Я очень хорошо знаю господина Васина, — заметил князь. — агда вы должны были видеть его в луге.